Глава 17. Любви нет? Домой мы добрались без происшествий. Я уже решила, что сюрпризы на сегодня закончились, и жестоко ошиблась. Стоило только переступить порог, как в нос ударил сильный запах Гарри. Блэк тут же отодвинул меня в сторону и направился вперед, не снимая обуви. Правая ладонь дракона была трансформирована... и отведена слегка назад. Напарник готовился отражать атаку. Когда Брюнет исчез за поворотом, направившись на кухню, я медленно последовала за ним, предусмотрительно не разувшись. Если придется убегать, то хоть не босиком по осенним улицам. — Мун, что тут произошло? — произнес Брюнет. Я видела только его напряженную спину, поэтому сложно было определить, Насколько все плохо. Я уже хотела протиснуться между ним и стеной, но дракон внезапно отскочил назад с громким ревом, попутно снося своим телом меня. — Агра! Что за тварь? Отцепись! — рычал мужчина, пытаясь отцепить что-то от лица. Когда я смогла кое-как подняться и приблизиться, то заметила нечто красное и чешуйчатое. Оно было небольших размеров. но при этом весьма крепко держалась лапками за кожу дракона. «Кого ты сжечь пытаешься, маленькая гадина? Да я огнеупорен по природе!» Зло и как-то совершенно по-детски. Большой и сильный дракон воевал с маленькой ящеркой, которая шипела на него и всеми лапками цеплялась за щеки, брови и губы, при этом кусая мужчину за кончик носа. Она так отчаянно сражалась, но кроме того, что умудрялась не свалиться с лица напарника, ни в чем не преуспела. Кажется, эта кроха даже задымилась, пытаясь то ли самовоспламениться, то ли дыхнуть огнем. В любом случае, вряд ли эта стихия способна была навредить Блэку, о чем он и сообщил сопернику ранее весьма самодовольной форме. «Ах ты наглая рептилия! С кем воевать решил, мелочь!» «Я ж тебя раздавлю одной левой!» Все действо походило на мышиную возню. Напарник валялся на полу и по очереди отрывал коготки ящерки то от глаз, то от губ, что никак не помогало избавиться от агрессора. «Он похож на мун», — заметила я, разглядывая животное. «Это тоже метаморф?» «Нет, это с а м о е н а с т о я щ е е б е з у м е в ш а я в конец обнаглевшая саламандра!» выдохнул брюнет и наконец оторвал ящерицу от своего пострадавшего лица. Выглядел блэк не очень, и если бы не зажатый в кулак оппонент, я бы отдала победу салаандре. У ж слишком потрёпанным и взъерошенным выглядел дракон. А что он здесь делает? П ы т а я с ь не засмеяться в голос, спросила как можно р о в н е е Слеы от укуса на носу, покрасневший его кончик, Мелкие царапины на щеках и глазах, а также опухшие от рана губы создавали образ потрепанного незнайки с горящими стыдом и злостью глазами. Так и хотелось поддеть. Что ж ты с маньяком делать будешь, если ящерица обезвредила тебя на целых десять минут? Естественно, я это не сказала, только позволив себе улыбку, которую тут же попыталась спрятать. Однако по следующей реакции напарника я поняла, что меня все равно раскрыли. «Мун! Чертова ящерица! Ты зачем это сделала?» Брюнет резко развернулся ко мне спиной и ворвался на кухню с ревом. «Клянусь своими крыльями! Тебе не избежать контроля за магическими животными! Я лично натравлю отдел на тебя!» «Погоди, а при чем здесь метаморф?» Я шла за мечущимся по квартире в поисках питомца Блэком, пытаясь добиться ответа. А кто, по-твоему, кинул брачный зов? Вот на него и откликнулась единственная в округе Саламандра. Этот герой-любовник же не знал, что его жестоко накололи, и избранница малость не того вида. Последнее предложение дракон сказал прямо в морду Саламандре, поднеся ее к своему лицу, но не слишком близко. Наверняка опасался повторения атаки. Осторожничал, и не напрасно. Ящерица вся напряглась и пыхнула в сторону напарника облачком горячего пара. «Хорошая попытка, залетный! Вот только не дорос еще, чтобы с драконом тягаться!» И мужчина щелкнул рептилию по носу. «Эм... Так, а что с этим героем-любовником делать?» «Как что?» «В окно? Пусть почувствуют разницу между нами! Полет — это прерогатива драконов! Глядишь и поймет, на кого полез!» Злорадно прошипел напарник и уже потянулся к стеклопакету, но я перехватила его руку. «Так, давай остынем!» — я бросила взгляд на Саламандру, что встрепенулась в кулаке брюнета, когда я вступилась за н е ё Он наверняка не хотел навредить нам. Скорее всего, защищал Мун. «И где эта самая Мун, не подскажешь?» Ядовито поинтересовался мужчина. «Ну, если мозгов у нее хватает, в чем нет сомнений, то прячется. А этот малый явно храбрый и смелый. Давай просто его отпустим. М? Он не уйдет». «Ты что, не видела, как он отстаивал свое право на партнершу?» «Такие не уходят», — уже спокойнее пояснил Брюнет. «Только хозяин способен забрать его силой. Больше никто». «Отлично!» «Кажется, дракон не разделял моего энтузиазма. Давай найдем его хозяина». И вот тут напарник не нашел, что возразить. Он только брезгливо стряхнул ящерицу на диван и пригрозил. «Еще одна выходка, и будешь отращивать крылья на лету!» После чего взял смартфон и начал кого-то набирать. Так как саламандры очень редкие существа, их всегда регистрируют в специальной службе. Там очень легко найти хозяина нашего кавалера. Это не составило труда. «Так!» Блэк сбросил звонок и потер пострадавший кончик носа. бросив раздраженный взгляд на притихшего незваного гостя. «Этого бешеного м а ч а зовут Жорик, а его хозяйка — сама королева иных, жена Люка. Так у них же свадьба только завтра. Они больше года женаты по меркам нашего общества, а завтра у них торжество по человеческим традициям. Кажется, родственники королевы разбушевались, требуя полноценный банкет и церемонию». «Так чего мы ждем? Давай позвоним Люку и...» «Не-не, так не пойдет!» «Он сейчас дико загружен и раздражен. И если ему вечер перед свадьбой придется ехать в противоположный конец города за питомцем, которого он не сильно жалует, то достанется и нам, и всем вокруг. Поверь, ты не захочешь видеть короля таким!» в э л говорил убедительно. «Тем более я знала...» Каким бывает золотой дракон в гневе? Врагу не пожелаешь в такой момент попасться под руку этому мужчине. И что ты предлагаешь? Ну, у нас есть приглашение на свадьбу. Он впервые улыбнулся за весь день, и это маленькое д е й с т в о заставило весь мой организм напрячься, будто его атаковали, и он вынужден защищаться. «Да что же это такое?» его улыбка не лавина и не выстрел так почему ощущается примерно одинаково будто я под прицелом и простое движение губ призванное выразить радость д р у ж е л ю б и е поддержку у меня ассоциируется со спусковым крючком улыбнется шире пружинно разожмется и бах я труп мы же не собирались идти тебя могут узнать напомнила брюнету Отводя взгляд в сторону. Лучше буду рассматривать ж о р и к а Все лучше, чем глазеть на дракона. Хочется еще пожить. Заглянем к невесте на минуту. Я все же склонен считать, что брак — это иллюзия, как и любовь. Но если кто-то желает связать себя этой иллюзией, это их право. Я помню, что ты у нас явный противник отношений. Невесело заметила я... поглаживая саламандру по гладкой голове. «Приятные ощущения?» «Не отношений. Любви, как причины для отношений». На этом наш разговор закончился. Нужно было выспаться, а критическое количество выстрелов улыбок приближалось к смертельному. «Еще одна, и завтра я уже никуда не пойду. Разве что к Эдварду на огонек в одну из камер как пациент». Яркое солнце, чистое небо и мягкий ветерок — отличный денек для бракосочетания. Правда, была одна туча на горизонте, черная такая, недовольная и ворчливая. — Может, одна сходишь? — пробурчал Блэк, сползая вниз по сиденью. — И лишить себя удовольствия лицезреть твою кислую мину? — Ну нет, это мне не под силу. Я тихо рассмеялась, и толкнула дракона локтем вбок. «Идем!» Напарник нехотя закопошился и вылез из машины гораздо позже меня и намного злее. Признаться честно, я легко могла сама отнести Жорика хозяйке, но вдвоем было быстрее, проще и гораздо увлекательнее. Для меня это было сродни экскурсии аттракциону, где вампира затаскивают в церковь и того корежит и выворачивает. «Ненавистник любви и свадьба, празднество любви!» «Это то же самое, что завести аллергика в оранжерею. Интересно, плеваться начнет?» Мы шли по коридорам одного из особняков люка и пытались определить, где же к о м н а т ы невесты. Место было весьма живописное на берегу озера, в отдалении от дорог и города, и восхищало красотами природы вокруг. Кроме ухоженного сада... Здесь был и дикорастущий лес, где приятно было бы бегать по утрам или гулять вечером. Романтика, вдохновение и спокойствие. «Нам сюда!» — грубо прервал мои позитивные мысли Блэк, утягиваясь с открытого перехода в полностью крытый коридор. «Комната в самом конце. Это апартаменты королевы». Я последовала за раздраженным драконом, который шел так, будто опаздывал на автобус. Вот-вот и побежит. В отличие от нервного напарника, я не спешила, двигаясь прогулочным шагом. Поэтому брюнету пришлось ждать меня у дверей, нетерпеливо притоптывая ногой. Признаюсь, внутри я наслаждалась состоянием мужчины. Так как его присутствие, улыбки, взгляды и губы не давали мне спокойно спать, есть и жить, я была довольна его дискомфортом. Как будто эта свадьба мстила за мои муки. Я понимаю, что это неправильно, но так было легче. И черт с ней, с моральной с т о р о н о вопроса. «Заходим!» — оповестил меня напарник и постучал в дверь. «Только давай быстро, без лишних разговоров». Жорик ожил в кармане куртки брюнета, начиная то ли бегать в нем по кругу, то ли просто извиваться. В любом случае... Кань ходила ходуном. Почувствовал хозяйку. Встретила нас красивая женщина, которая представилась Кристиной. Я же, в отличие от Блэка, смотрела не на ее совершенное тело, а на фантомные витые черные рога над головой, черные белки глаз и когти на изящных руках. Демоница из рода суккубов. В этом не было сомнений. За последнее время я хорошо научилась отличать виды иных, даже по семействам. Дар прогрессировал, тем самым облегчая мою трудную жизнь. Когда нас пустили в комнату невесты, я ожидала увидеть драконицу или, на худой конец, обычную иную. Но ничего подобного не произошло. Передо мной стояла яркая блондинка с легкой рыжиной и в белом шикарном платье. Без малейших признаков нечеловечности. «Меня зрение подводит?» «Я ничего не вижу», — прошептала дракону, встав при этом на носочки, пока Кристина докладывала о нас невесте. «Не может же она быть?» Договорить не получилось, на нас обратило внимание слишком много глаз. Однако отчетливый кивок со стороны напарника подтвердил мою догадку. «Человек и король драконов? Ничего себе! А так можно было?» — Миссис Грант, это ваша Саламандра! — обратился к девушке Блэк и вытащил из кармана Жорика, удерживая бедняжку только за хвост. — Простите моего напарника за бестактность! — я тут же вступила в разговор, забирая питомца из рук своего спутника. — Я следователь Карма, а это старший следователь Блэк. Ваша Саламандра поддалась любовному зову и шла по следу моей м у н н у как можно было так по-варварски поступить с ящерицей самой королевы иных? Умел Вэллиант быть злодеем, когда не в настроении. — Мун? — переспросила невеста. — Моя Саламандра. Думаю, они хотели образовать пару, но мы вовремя пересекли эту попытку. Возвращаю вам вашего друга. Я лучезарно улыбнулась, стараясь смягчить первое малоприятное впечатление. И передала Жорика в руки законной хозяйки, и п о з д р а в л я я с с днем свадьбы!» И вот на этом можно было мирно разойтись, но кто-то не был бы собой, если бы не выказал презрение к самому институту брака. Блэк открыто, без стеснения презрительно фыркнул где-то возле меня и демонстративно сложил руки на груди. Этим он говорил, «Меня не разубедить!» Весь этот фарс — полнейшая глупость. На наше счастье, жена Люка не была обидчивой и не приняла поведение моего напарника за оскорбления или нападки. «Идем! Нам больше нечего делать на этом празднике глупости!» Буркнул Блэк и вышел, даже не собираясь ждать меня. «Не обращайте на него внимания! Он просто не верит в институт брака и саму суть любви!» «Чёрствый сухарь!» — я снова улыбнулась, пятясь к двери. «Если захотите устроить нашим саламандрам встречу, найдите меня!» Конечно, это была лишь дань вежливости, и я надеялась, что встретиться нашим питомцам было больше не суждено. В конце концов, м о н метаморф, запрещенное магическое животное. Я помахала на прощание, надеясь оставить хорошее впечатление. Все же Люк был опасен в гневе, не стоило расстраивать его жену в день свадьбы. — Парад дураков! — выплюнул Блэк, шагая со мной рядом. — Двое глупцов соединяют себя ложными узами, чтобы вскоре разойтись. — Фарс! — Господи, ты не боишься, что воспламенишься? Или тебя за твой цинизм пришибет молния? Посмеиваясь от той крайности, в которую неожиданно впал дракон. вряд ли разве что я ошибаюсь а это в принципе невозможно самоуверенно заявил напарник и вышел из дома а я следом за ним вокруг все суетились готовясь к торжеству и на двух следователей мало обращали в н и м а н и я ну точно воспламенишься в яткнула мужчину в грудь пальцем идем к а л т а р ю я хочу это видеть я даже схватила брюнета за руку Действительно утягивая в сторону сада и красивого места бракосочетания, украшенного цветами. «Что именно?» — недовольно пробурчал напарник, нехотя идя за мной. «Как т е б е будет корежить под этой аркой, свидетельством связи двух влюбленных?» «Я не сгорю на месте», — уверенно заявил дракон. «А вот стошнить от высокого градуса приторности...» И ванили в воздухе очень даже могу. И сделаю я это на тебя, Карма, не сомневайся. Наш спор продлился бы гораздо дольше, и я бы точно затащила мужчину под арку. Хоть и не понимала, зачем мне это изначально было нужно, но зазвонил телефон. Вызов. У нас появилось новое дело, точнее зацепка. на которую вывел обычный случай нарушения закона ведьмой. Не знала, что они тоже существуют.